Часть первая. глава первая. Дрея. Темноту прерывали странные вспышки, пробивающиеся сквозь закрытые веки. Девушка попыталась открыть глаза. Безуспешно. Она не могла ни поднять руку, ни дотянуться до лица. Тело не слушалось, в нем была только слабость. Сколько времени прошло, прежде чем ей удалось открыть глаза, неизвестно. Мигающий свет тут же заставил ее снова поморщиться и зажмуриться. Следующая попытка осмотреться была уже более аккуратной. Открыв глаза, она повернула голову. Светлая комната, установленная капсулами. Пустыми капсулами. Судя по приборам и лежанке по центру комнаты, это был медицинский отсек. Она не узнала это место, но это явно не их медицинский блок. «Но тогда где она?» Девушка, наконец, смогла пошевелить пальцами руки, а потом и самой рукой. Подняв ее, она коснулась лица и отодвинула золотистый локон, что ей мешал. Мокрый. Волосы были мокрые. Взгляд опустился ниже. Стало понятно, она лежала в такой же капсуле, что были установлены в этой комнате. Только ее капсула, в отличие от других, была открытой. На полу разливалась бесцветная вязкая жидкость, а еще она осознала, что была без одежды. Девушка дернула плечом и попыталась выбраться, и тут же пожалела об этом. Ослабевшие ноги не выдерживали веса, и она, издав невнятный писк, рухнула на пол, прямо в вязкую лужу подножия капсулы. Свет вновь мигнул. Темнота на миг накрыла ее, заставив невольно замереть. А затем она рассеялась, как и подступающий страх. Оттолкнувшись от пола, она поднялась, схватившись за край капсулы, помогая себе руками и делая больше упора на них. Руки слушались лучше ног. Выпрямившись, девушка пыталась стабилизировать дыхание, которое участилось после всех этих манипуляций. Это удалось спустя некоторое время. Да и стоять на ногах тоже стало проще. Она вновь осмотрелась. Ногое тело приносило моральный дискомфорт. Так-то в помещении была вполне себе приемлемая температура. В дальнем углу помещения стоял ящик, а на нем несколько комплектов серой одежды. Их девушка приметила не сразу, только после очередного мигания света. И то, потому что в этот момент она смотрела именно в ту сторону. Вздохнув, она оттолкнулась от края капсулы и неровными шагами направилась к ящику. Первые шаги были не слишком удачные. Девушка чудом вновь не оказалась на полу, но с каждым новым шагом тело привыкало к забытым нагрузкам. Добравшись до ящика, она схватила первый же попавшийся комплект и, разорвав герметичную упаковку, развернула одежду. Это был серый комбинезон без каких-либо знаков или эмблем. Обычно такие носят ремонтники или больные. Она пожала плечами и принялась натягивать его на тело. Конечно, стоило сначала смыть себе остатки медицинской жидкости, только вот она не обнаружила ничего похожего на уборную. Да и плевать, сейчас это было не так раздражающе, как нагота. Комбинезон оказался на несколько размеров больше. Пришлось подкатывать рукава и брюки. Одевшись, она осмотрелась. И где здесь выход? «Простите, что пришлось оставить вас одну». Голос заставил девушку вздрогнуть и резко обернуться. Она сделала несколько шагов назад, но стена помешала продолжить отступление. В центре комнаты стоял мужчина, но девушка сразу поняла, он не совсем реален. Мужчина был молод, лет двадцати, коротко стриженный, в военной форме, неизвестного образца. Руки он держал по-военному, сомкнув их за спиной. «Не пугайтесь, я Ватсон, искусственный интеллект эсминца Перун, на котором вы находитесь. Вы меня понимаете?» Девушка застыла. Она и правду его понимала. Точно он же говорил на общем. А значит, представитель неизвестной для нее расы, которая был очень похож на них, был частью галактического сообщества. Но она не помнила в их составе хоть одну расу людей, кроме ее собственной. Она уже запуталась. Ватсон молчал. Было видно, что он ожидает реакции на свои слова. «По «Понимаю», — проговорила она, дернув плечом, и невольно испугалась собственного голоса. Как же давно она его не слышала. «Отлично. Вы находитесь на боевом корабле класса эсминец земного боевого флота». Ватсон запнулся, словно и правда наткнулся на какие-то воспоминания и продолжил. «Точнее, на единственном боевом корабле земного флота». «Вас спас мой капитан, обнаружив вашу капсулу в трюме пиратского конвоя». Она слушала и ловила каждое его слово. «Земной флот? Что за название? Она не помнила такого. Единственное? Разве во флоте может существовать только один корабль? И еще пираты? Откуда у пиратов ее капсула? Стоп! А, там была только моя капсула?» Она бросила взгляд на голограмму. Ватсон стоял всё в той же позе, но создалось впечатление, что он слегка изменился в лице после её вопроса. Он молчал около пары секунд, все ожидав ответ. «Выжили только вы. Остальные не подавали признаков жизни. Когда мы вас нашли?» Глаза девушки расширились, в них заблестели слезы. «Как так?» Из всех 227 последних представителей ее расы, что были отправлены вглубь галактики для образования новой колонии, выжила только она. Если бы не стена позади, в которую она упиралась, девушка обязательно бы упала. Мир разделился на до и после. «Сожалею», – проговорил Ватсон, на котором она забыла, поддавшись панике. Дыхание перехватило, воздуха не хватало. Хотелось кричать, рыдать. Но сил на это почему-то не было. Что-то кольнуло ее в ногу, заставив ее отдернуть. Она удивленно уставилась на медицинского бота, небольшого паучка размером с собаку. «Я вколол вам успокоительное, не сильно действующее, но это стабилизирует участившийся пульсы и ваше состояние. Как вас зовут?» Ватсон отлично понял, что если не вмешаться, то девушка впадет в истерику. «Но, кажется, седативное подействовало так, как и надо». «Ядрея». Тихо проговорила она, чувствуя, что дышать стало легче. Она перевела взгляд на Ватсона. «А почему здесь вы, а не капитан?» «К сожалению, сейчас судно полностью под моим контролем, а капитан не может вас встретить в связи со сложившимися обстоятельствами». «Какими?» Тут же спросила девушка. Любопытство стало отодвигать на второй план все остальное. «Капитана нет на корабле», – спокойно и лаконично ответил Ватсон. «Как нет?» – растерянно спросила Дрея, вновь ничего не понимая. «Видите ли, мы сейчас производим прыжки в хаотичном порядке, пытаясь сбросить с хвоста пару преследователей, а капитан вместе с бортинженером остались в системе, откуда мы ушли, по приказу того же капитана. Предотвращая следующий ваш вопрос, капитан не успевал покинуть планету до прибытия противника». Дрея удивленно смотрела на Ватсона. Перед ней был искусственный интеллект, который был похож на человека не только внешне, но и... Он думал так же, говорил так же, еще и управлял кораблем. Удивительно. Она мотнула головой, отгоняя назойливые мысли. «Хорошо, это я поняла, но мне непонятно другое. Кто ваш противник? И что за земной флот? Я не помню никакой Земли в составе галактического сообщества». «Мне неизвестно, о каком сообществе вы говорите. В нашей галактике подобных структур правления не существует, но я отвечу в обратном порядке. Земли нет. Она, как и ее флот, была уничтожена противником, а противник наш — Ариана, который вот уже многие десятки лет ведет с нами войну. Думаю, я дал вам ответы на вопросы». Дрея задумчиво коснулась указательным пальцем кончика носа. «Она не знала никаких Ариан». А еще ее удивили слова Ватсона об отсутствии галактического сообщества. «Как вообще такое возможно?» Она категорически ничего не понимала. Еще раз, проведя пальцем по кончику носа, она перевела взгляд на Ватсона. «А можете показать карту? звездную? – спросила она задумчиво. «Могу, но не здесь. Все же это медицинский блок». Предлагаю вам пройти в центр управления, там я смогу ответить на ваши дальнейшие вопросы. Следуйте по указателю. Ватсон исчез. А рядом с ней отошла в сторону панель, выпуская ее в коридор.